Из этого текста следует, что в западной пустыне была предусмотрена организация специальной страны богов. Это относится к времени погребения Осириса, то есть к далекой эпохе первого времени. Именно в этот день гор объединил две страны унаследовал поле боя, или землю богов. Выше мы видели, что согласно мемфисской теологии В шабахских текстах место, где проходило это объединение, именовалось аян возле Мемфиса. Странно, но процесс объединения двух стран именуется в тех же источниках равновесием двух стран, в ходе которого Верхний и Нижний Египет были подвергнуто взвешиванию. В настоящей работе мы привели дополнительное свидетельство в поддержку утверждения Селлерс, что рассматриваемые две страны – это на самом деле небо и земля, и показали также, что имелись в виду вполне конкретные участки неба – Орион, Лев, Телец и Земли – Гиза, Гелиополис, Мемфис. Но каким образом эти участки неба и земли могли быть уравновешены и взвешены? Состояние идеального порядка. Точка равновесия на Земле определяется следующим образом. Айян – это было разделение двух стран под именем Белой стены Мемфиса. Мы уже видели, что аналогом этой точки на земной поверхности является в небе точка на пересечении эклиптики и западного берега Млечного пути, где находится туманность М1, крабовидная. Однако при ближайшем рассмотрении мемфисской теологии оказывается, что хотя Аяну и отводится роль шарнира, точки взвешивания двух стран, действительный процесс взвешивания, согласно описанию, происходит в другом месте, конкретно в стране, погребение Осириса в доме сакара Поскольку мы уже показали, что землей дома Саккара является Растау, то есть некрополь Гизы, то можно сделать вывод, просто отталкиваясь от Аналогия между картиной небесной и земной, что взвешивание или уравновешивание земли производилось каким-то образом в Гизе, скорее всего, рядом с Великой пирамидой, первоначальным домом Саккара Осириса или внутри неё. Но почему Великая пирамида рассматривалась как инструмент, при помощи которого две страны, небо и земля, могли бы уравновешиваться в особой точке, то есть в Айяне, Мемфисе? Вспомним, что хронология и контекст событий, объединения должны рассматриваться на фоне космического ландшафта первого времени. Так что отнесем рассматриваемую образную систему назад, в эпоху 10500 года до нашей эры и посмотрим, каким образом предполагаемое идеальное равновесие достигалось в космическом Аяне, то есть в точке, где находится крабовидная туманность. Тогда три великих пирамиды Гизы оборачиваются, разумеется, поясом Ориона на Меридиане, а конкретно Великая пирамида своим небесным аналогом, звездой Аль-Нитак, самой нижней из трех. На рисунке... Воспроизводится участок звездного неба 10500 года до нашей эры со звездой Аль-Нитак на Меридиане. В этот момент, как мы видели в главе 17, точка весеннего равноденствия расположена прямо на востоке, чуть ниже льва. Противоположная же ей точка осеннего равноденствия находится прямо на западе, чуть ниже Водолея. Короче говоря, в это время два неба по одному с каждой стороны Млечного пути находились в идеальном равновесии, совершенно симметрично, как и описывается в текстах. Много говорит в пользу того, что последователи гора рассматривали дугу солнечной эклиптики как коромысла гигантских весов, пересекающее видимое небо. На одном конце этого коромысла оказывается лев в точке весеннего равноденствия на другом водолее в осеннем равноденствии. Так что когда в 10500 году до нашей эры в день весеннего равноденствия Аль не так, оказывалось, на небесном меридиане можно было справедливо считать что небеса находятся в идеальном порядке. Маат. В символической терминологии древних египтян космический порядок был известен как «маат». Это слово означает также «справедливость», и закон. Например, справедливость, которая была проявлена Советом Богов Гелиополиса, когда они приняли решение в пользу Гора после его конфликта с Сетом и вернули ему права на трон Осириса. Древнеегипетские религиозные тексты воспроизводят подробности одного из высших ритуалов литургии Осириса – взвешивание души умершего в зале Великого Суда Осириса. Это своего рода прообраз Соломонова Суда. При этом взвешивание производится на великих весах Маата. В папирусе – ани хранящимся в Британском музее, дается особенно красочное описание зала Великого Суда, а также великих весов Маата. Последний именуется Мекхаат, что в других контекстах может означать равновесие Земли иероглиф для обозначения глагола «взвешивать» имеет вид треугольника, с вершины которого спускается отвес. Этот знак может иметь также значение уравновесить землю. Треугольник явно напоминает профиль или поперечное сечение пирамиды. Как говорилось в части второй этой книги, в 1872 году в Великой пирамиде были найдены странный каменный шар, кусок деревянного бруска и бронзовый крюк, находившиеся с момента постройки в шахтах камера царицы. Генри Уильямс Чисхольм, заведующий отделом стандартов Министерства торговли в Лондоне, внимательно изучил эти предметы в том же году и пришел к выводу, что шар, скорее всего, является гири а брусок и крюк также могут служить для взвешивания и измерения. Свои выводы он опубликовал в авторитетном журнале Nature 26 декабря 1872 года. Аналогичного мнения придерживается и королевский астроном из Шотландии Чарльз Пьяцци Смит, который также изучал эти находки в 1872 году. Некий Прингл высказал в письме в Нейчур мнение, что каменный шарик является отвесом каменщика, а бронзовый крючок и кедровый брусок могли входить в состав того же инструмента. Разумеется, какой-то отвес вполне мог употребляться для выверки уклона шахт. К тому же мы видели, как отвес использовался в составе иероглифа, означающего взвешивание, а иногда и равновесие. Возможно, Великая пирамида, земной аналог звезды Аль-Нитак, рассматривалась как устройство для взвешивания или инструмент, играющий какую-то роль в необъяснимой пока попытке Восстановить равновесие или космический порядок в мире, то есть МААТ, в том виде, как было в первом времени. Рассмотрим возможность этого. Трюки во имя равновесия. Мы говорили в главе 3, что Великая пирамида моделирует северные полушарие Земли в масштабе 1-1 к 43 тысячам двустам. Можно сделать вывод, что она может служить архитектурной математической моделью и северного небесного полушария. Если посмотреть на поперечное сечение пирамиды, то можно заметить, что каждый из двух комплектов звездных шахт, то есть северная и южная в камерах царя и царицы, соответственно, задуман так, чтобы их выход находился на северной и южной гранях пирамиды на одной высоте. Они висят, как гигантские плечи рычагов, как бы уравновешивающие всю геометрическую структуру пирамиды. Но имеется некая странность в размещении двух камер, от которых идут эти шахты. Если камера царицы находится точно на центральной линии пирамиды, то камера царя несколько смещена к югу. Как будто для восстановления равновесия гигантских весов противовес был сдвинут влево. Эта любопытная архитектурная аномалия влечет за собой следующие последствия. Первое. Камера Царицы проектный угол наклона составляет в среднем 38 градусов 8 минут. То есть они образуют прямой угол с гранями пирамиды. 51 градус 52 минуты плюс 38 градусов 8 минут равно 90 градусов. Второе. Камера царя, проектный угол наклона южной шахты, составляет 45 градусов 00 минут. Северные шахты – 32 градуса 30 минут. Это уравновешивает эффект смещения камеры и восстанавливает равновесие геометрической конструкции в целом. В 2500 году до нашей эры Альни так находилась на меридиане на высоте 45 градусов, то есть прямо по направлению южной шахты камеры царя. Как помнят читатели, в эту эпоху точка весеннего равноденствия находилась чуть выше Геат Тельца, чьим земным аналогом, как мы установили, является район пирамид Дашура. А теперь посмотрим, в какую эпоху Аль-Нитак пересекала Меридиан на высоте 38 градусов 0,8 минут, то есть находилась против южной шахты камеры царицы. Расчеты показывают, что такая соосность могла иметь место около 3850 года до нашей эры Эта дата весьма близка к той, что ранние египтологи так охотно приписывали эпохе объединения, которая предположительно состоялась в Аяне-Мемфисе. Не правда ли любопытно отметить, что в 3000 в 850 году до нашей эры точка весеннего равнодествия находилась около крабовидной туманности точки на небесном ландшафте и на клиптике которая является небесным аналогом аяна мемфиса